Исторический миф — это игра нашей памяти, переставляющей причины и следствия в соответствии с мифологическим правилом сопряжения всего в одном. Вот классическое определение всеобщей истории, данное Николаем Гоголем. Она должна собрать все народы мира, разрозненные временем, случаем, горами, морями, и соединить их в одно стройное целое из них составить одну величественную полную поэму. Частная история, история одной эпохи и отдельной жизни, делает примерно то же самое — собирает, соединяет и сопоставляет все разрозненное в одно целое, только в меньших форматах. Вот пример одной из таких частных историй, непосредственно относящихся к предстоящему изложению жизни и царствования императора Павла I. Правительственная политика, проводимая в эти годы, вполне соответствовала личности императора, человека капризного, деспотичного, переменчивого в своих решениях и привязанностях, легко подчинявшегося необузданному гневу и столь же легко менявшего гнев на милость, сентиментальность у него соседствовала с жестокостью. Эти черты характера Павла проявлялись еще в годы, когда он был наследником престола. Два увлечения целиком поглощали его энергию – страсть к вину и страсть к муштре. Не менее отчетливо прослеживается и мания преследования. Подозрительность Павла распространялась не только на придворных и вельмож, но и на членов собственной семьи. Его притязания относительно сосредоточения всей полноты власти в собственных руках были беспредельны, но они далеко превосходили его способности. На этом примере хорошо видно, как важен в мифе слог, внушающий читателю и слушателю нужное впечатление от сказанного. Капризный, деспотичный, превратить страну в казарму, мания преследования, притязание Попробуем сказать то же самое другим слогом, будет другой миф. Правительственная политика, проводимая в эти годы, вполне соответствовала личности императора, человека непредсказуемого, властного, неожиданного в своих решениях и привязанностях, легко увлекавшегося порывами негодования и столь же легко уступавшего движениям доброго сердца сентиментальность у него соседствовала с твердостью. Эти черты характера проявлялись еще в юные годы, когда он был наследником престола. Два увлечения целиком поглощали его энергию — страсть к пирам и страсть к военному делу. Не менее отчетливо прослеживается и чувство разочарования не только придворными, но и членами собственной семьи. Его стремления относительно сосредоточения всей полноты власти в собственных руках были неколебимы, но они далеко превосходили возможности их осуществления. Литературный прием, использованный во втором мифе, называется тавтологией, то есть повторением другими словами уже сообщенной ранее информации. Однако, хотя сказано и похоже, в целом выходит совсем иное значение. Заменив осудительные слова словами доброжелательными, мы видоизменили общий смысл сказанного, и из негодующий презрительного мифа образовался миф сочувственно-снисходительный. Конечно, не все в мифе принадлежит слогу. Предопределяя впечатление от сказанного, слог безразличен к сути сообщаемой информации. Между тем, оба мифа, хотя и разным слогом, сообщают наряду с правдоподобными сведения сомнительные и ложные. Так известие о том, что некоторые черты взрослого характера императора Павла I проявились еще в юные годы, не подлежит оспориванию, во-первых, потому что так происходит обыкновенно со всеми людьми, а во-вторых, потому что нрав Павла в начальном возрасте очень подробно описан одним из его учителей, Семеном Порошиным. В течение года с лишним он ежедневно записывал все происходившее во время общения с воспитанником, а так как Порошин был человек наблюдательный и умный, то сумел очень подробно и аналитически запечатлеть натуру Павла. Действительно, некоторые черты характера, запомнившиеся впоследствии всем современникам императора, определились задолго до восшествия на престол. И чтобы убедиться в правдоподобности этого мнения, достаточно перелистать дневник Порошина. Но вот в обоих мифах сообщаются сведения о том, что правительственная политика во время царствования Павла вполне соответствовала личности императора, была то непредсказуемо капризной, то деспотично властной, то переменчиво неожиданной, то гневно негодующей, то милостиво-добросердечной. Конечно, если судить о политике по количеству отставок, следует признать, что император Павел I очень часто делал кадровые перестановки, и правительственный аппарат за четыре с небольшим года его царствования по меньшей мере трижды был полностью обновлен». Однако политика включает в себя не только проблему соответствия должностного лица, занимаемому им месту. Политика — это еще и некоторые меры по регуляции общественной и экономической жизни внутри страны, а также некоторые действия на международной сцене. Так вот, если даже не углубляться в архивы павловской эпохи, а ограничиться только чтением императорских манифестов и указов, обнаружатся вполне логичные, достаточно стройные линии, которые Павел прочерчивал на протяжении всего времени своего правления обнаружатся и последовательные меры по укреплению единоначалия и планомерное укоренение принципа личной ответственности государственных чиновников и, соответственно, тенденция к преобразованию коллегий в министерства и многое прочее логично-последовательное. Конечно, тут есть материал для споров. Скажем, повоевав с Францией в 1799 году, В следующем 1800-м мы резко пошли с ней на сближение, а с Англией, напротив, отношения порвали. Непредсказуемость, каприз, воля деспота, гнев на англичан, милость к французам. Но поразмыслив над международной обстановкой тех лет, Мы найдем тысячу и одну причину для того, чтобы интерпретировать такой поворот внешней политики как неизбежное следствие расстановки сил, определившейся в Европе накануне 19 столетия. Однако вот еще одно сообщение наших мифов. Страсть к вину и страсть к пирам. Здесь, собственно, спорить не с чем. Информация, безусловно, неправдоподобна. Какую только напраслину не возвешивали на императора Павла I, но он и страсти никто в нем не заметил. Просто мифы совместили в одной фигуре две, перепутав Павла с его отцом Петром III, который, судя по анекдотам очевидцев, действительно часто хватал за столом лишнего. Таким образом, миф истории — это слог, плюс информация большой степени спорности и достоверности.